Как казак студента спасал. Продал как-то раз один студент душу чёрту. Дело, что и говорить, не особенно красивое, однако в былые времена встречалось не так уж редко. Да и продал-то по глупости за смешную, можно сказать, цену. ляпнул не подумав: "Разок, дескать, замучили профессора университетские. У них, мол, и сам чёрт экзамен не сдаст". Ну а нечистому ток намекни, уж тут как тут хвостом вертит, учёность изображает, помочь обещает всячески. Поговорили они как два интеллигента, да и подписал студент жёлтую бумагу с буквами красными. О том, что дескать, передаёт он душу свою бессмертную чёрту в руки а зато ни один профессор его ни в чём ни почём срезать не сможет сами знаете от куль у этих молодых атеистов о душе понятие им бы только бога за рукав пощупать да и тыснуть в книженце мало материальных доказательств не обнаружено а то что есть безобъективные иллюзии О, как! Сроком поставили тот день, когда студент самый рас последний экзамен сдаст. Всё честь по чести, серы нюхнули, договор скрепили, порюмочке опрокинули за сотрудничество и каждый к себе пошёл, собою довольный. Уж о чём чёр думал, нам неведомо, а только студент очень на счастлив был. Он, видишь, человек городской, образованный, знаниями перегруженный, премудростями книжными набитый, решил, что ему стоит нечистого обмануть. Трудно ли, умеючи вечным студентом стать? Знай, учись через пень-колоду, чтоб и выгнать жалко, и в люди выпустить стыдно. Мало ли таких». Тот -то облапошица хвостатый, долгонько будет меж рогов чесать души от иестической дожидаючись. Да почему-то не вышло ничего. С того дня, как не пойдёт студент в аудиторию да к профессора, с ним первый раскланивается, за ручку, здоровкатся в очередь толкутся без экзаменов экстернам, все дипломы всучить на ровёт. Неделя не прошло А готовят набедолагу полный отчёт. Уж такой разумности редкой молодой человек попался, что никак нельзя его в университетских стенах томить, а самый наипервейший диплом со всеми печатями вручить надо бы. Да и просить самого государя слёзно, чтобы он эдиктую глыбищу над всем учёным советом наиглавнейшим поставил. Вот тут-то и присел студент Чего-чего, а не ожидал он от нечистой силы, Токенной-то прыти. Перепугался, однако. Он и молиться пробовал. Да не идет к Богу та молитва, что не от сердца. И в церкви поклоны бил. Да только лбом ворота райские не отворишь. А посля еще к гадалкам и к колдовкам за советом бегал. Куды тебе? Они от него еще резвее дер удали. Кто ж у чёрта законную добычу отнимать посмеет? Парень с горе до да подурости ушибальным сказался. Так к обеду цельной делегацией учёная всем составом профессорским к нему диплом прямо на дом принесла. Только тут и понял студент, что не он не чистого. А не чистые его на хромой кобыле три раза вокруг ёлки обскакал. Залился он слезами горячими, да и пошёл с печали великой в садик вишнёвый погулять. Последние часы вольным воздухом с ароматами напиться. А в те поры шёл по городу казак, на сапогах глянец, на щеках румянец, лампасы яркие, штаны немаркие, Егорьевский кавалер, всем героям в пример. Видит в саду зеленом, за забором крашеным, студент в фуражке сидит, очки стеклянные слезами промывает. Не сдержался казак. А и какая же холера молодежь нашу культурную эдакие слезы лить заставляет? Какое ученое название у сей напасти? Безальтернативность. Студент ответствует, да из-за пазухи договор треклятый пальчиками выуживает. Глянул казак, и так, и сяк, сверху вниз, да боковым зрением по диагонали и не понял ничего. Объяснил студент: "Ну, тут ровно тучка громовая над село казачье набежала, как топнет он сапогом со шпорой, как закричит голосом впечатляющим, не бывает тому". Не позволит честный казак душе христианской атеизмом научным отравленной в адском пламени гореть по дури собственной. Ну-ка, появись здесь сей же час, дух нечистый, мы с тобой по-иному потолкуем. Один миг, и вот он вам, черт лысый, только позови. Тут как тут, пятачком светит, улыбку клеит, а глаза бесстыжие, добрые-добрые». Зачем звал меня казак православный? Ваше племя с нашим дружбу не водит, а ежели морду бить, али опять до Петербурга транзитом, так увы нет. Слуга покорный. Я уж лучше в пекле пересежу. А господин студент ещё с полчасика по земле походит, мне разве жалко? Я что же, не без сочувствия студента не замай. «Не что, сам не видишь, до чего человек образованностью на всю голову ужаленный!» «Ой, да я бы и рад! Но ведь договор — вещь бумажная, нетленная, юридической силы немеренной! Хоть бы мне его и отпустить, так начальство со мной такое извращение сделает, ведра вазелина не хватит!» «Не гундусь, чертова семя!» Строго прикрикнул казак, спиной широкой студента прикрывающий: "А вот, забирай меня вместо него. Что тебе проку в душе тёмной, неверующей, страха Божьева не имеющей, покаяния не испытывающей? Бери мою, твою!" В один голос ахнули чёрт со студентом. Крикнул казак: "Поготь, поготь!" Заспеши у нечистый. То есть, ежели мы сей же час по-любовно договор прежний без претензий расторгаем, так ты согласен в тот же момент мне свою душу передать, чистую казачью, православную, без всяких аннексий и контрибуций? Побожись. Вот тебе крест. Гордо отвечает казак, осяняя себя крестным знамением. Студент бледный, из переполоха в ноги ему кинулся, сапоги целует, батюшкой своим называет, что-то о величии души русской и её отражении в литературе графа Толстого лепечет. Стыдоба одним словом, ну да чёрт везде свою выгоду чует. Старый договор мигом изорвал, обрывки по ветру пустил, а уж и новый готов. Вот он вам, извольте подпишите. А слово казачье отступаться грешно. Где подпись-то ставить? А вот тут-а, туточки. Чёрт, в конец листа когтём тычет, сам от радостью уже и на жонками сучит, копытцами трётся хвост, вензелем вверх держит. Ещё бы такую удачу словил, душу казачью. Делать нечего. Роспись-то крови поди. Дайкость об шашку руку оцарапаю обмакнул казак предложенный пиров кровь густую красную и поставил в требуемом месте чёткий крест хороший такой жирный православный бумага дава в единый миг вспыхнула и сгорела ровно и не было её это как это ты что ж да как ты посмел дубина с той росовая «Роспись, роспись ставить надо было!» — взвился черт. А у самого уши губы прыгают, вот-вот в истерику ударятся. «А я завсегда так подписываюсь!» — безмятежно пожал погонами казак, поскольку грамоте не обучен. Простые мы люди, необразованные. Черт в ярости только хвостом себя по лбу треснул, да и провалился на месте. Поднял казак студента, усадил на лавочку... А сам дальше пошёл на свистовое. Благодарности не ждал, ни имя душа жива. А чёрту в пекле крепко досталось. Не связывайся впредь с казаками. Вот только насчёт ведра вазелина уже приувеличил он, и полведра хватило.